и много таких систем безопасности. Три. Первая – сигнальная. Это обычные предупреждающие световые и радиосигналы. Вторая – гипноиндукция. Третья – инфразвуковая, отпугивающая. И все три линии рассчитаны не на современную эпоху. В наше время от каждого способа есть своя защита. Я уже говорил, линии рассчитаны на социальный потенциал наших далеких предков. Разработка защитных барьеров уже оправдала себя как в прошлые запуски, так и в последнем эксперименте. Откуда это известно? По сведениям конкистадоров. Но у них же сами говорили, при переходе из ствола в наш мир стирается память. Стирается, но кое-что все же удается восстановить поэтому мы знаем почти обо всех точках выхода ствола в других временах. Первая из них – 21 век, вторая – 20, третья – 10 тысяч лет назад и так далее. Более того, есть подозрение, что в стволе находятся случайно попавшие в момент хронопрорыва люди. Во всяком случае, о двоих из них мы знаем точно – мужчина и женщина, о других сведения скудны. Почему же об этих двоих известны такие подробности? Не поверите. Полуянов опустил бинокль. Они, вероятно, наткнулись на штабель МК-батарей и прихватили с собой одну обойму. А вы, наверное, знаете, что МК-батарея излучает в радиодиапазоне на сверхнизких частотах. Конкистадоры по Пелингу всегда могут определить точно, где находится МК-батарея. Знали ли, бедняги-пленники, что в их руках океан энергии, который им с лихвой хватило бы на всю жизнь? И где эти двое сейчас? По самым последним донесениям в Мезозое, и уходят все глубже и глубже. Пошли отсюда, сейчас будет коррекция. Не успели они пролететь и сотни метров, как ствол вдруг приобрел голубоватую окраску, Потерял монолитную плотность скалы, стал водянистым, полупрозрачным. Гулкий удар прокатился над холмами, и тотчас же со всех сторон в ствол вонзились огненно-зеленые стрелы, оставив после себя шлейфы изумрудных искр. Раздалось ядовитое шипение, перекрывшее все остальные звуки. Вторая волна зеленых молний с шипением и свистом накрыла ствол. С холмов смело пыль, словно ударами из исполинской плети. Павел заметил, что огненные стрелы вылетали из черных труб, с угрозой глядевших на колоссальную трубу ствола. Шипение и свист стихли, на землю легла удивительная, неестественная тишина. Она угнетала, внушала тревогу, противоречила здравому смыслу, потому что такая тишина могла существовать только в вакууме, где отсутствует среда, передающая звук. Павел оглянулся на спутника, терпеливо ждущего неподалеку. Инженер что-то сказал, но звука не было слышно, словно у Павла заложила уши или отказала рация. Тогда Полуянов махнул рукой вперед и включил антиграф. Павел устремился следом. Через минуту они выскочили из мешка тишины. В ушах словно лопнула пленка, не пропускавшая звуки, и стали слышны шорохи, посвисты ветра, далекие удары, гонг, бормотание громкоговорителей и шумы каких-то машин. После разряда хроно «Тех черных труб. В зоне разряда вокруг ствола на полчаса образуется область белого шума», — пояснил инженер. «Молекулы воздуха вибрируют, по закону фрактали. Звуки в этой области гаснут мгновенно».